Часть вторая. Злой город Козельск. Глава первая. Со стороны Сиренска показались садники. Они мчались прямо через поля, почти не разбирая дороги. Но с первого взгляда было ясно, что это свои. На звоннице Козельска загудел колокол, созывая народ. Воевода Федор Евсеевич и еще несколько дружинников бросились на стены. Что? Скачут. Наши скачут. Козельску действительно приближалась наша разведка. Им замахали со стен города, навстречу выскочили дружинники. «А где остальные?» Маломир, старший в нашем дозоре, кивнул через плечо. «Там! Скоро будут!» Мы вперед ускакали разведать. «А татары!» «Отстали примерно на день. Завтра-послезавтра здесь будут. Готовьтесь, мы обратно предупредить своих!» Мы смотрели на Козельск и не узнавали его. Город стоял на перекрестье дорог, и именно дороги и ворота определяли его вид. Но сейчас ворот просто не было ни единых. Как не было и Большого моста на северную сторону. Правда, стоял через Другуску, но его недолго и развалить или просто сжечь на виду неприятеля. Подготовился Козельск к встрече врага. Чужим, может, и незаметно, а нам, Святичам, бросилось в глаза. Когда, пройдя поле и переправившись по этому единственному мосту, объехали со стороны рва, ахнули уже все. Посада по ту сторону рва тоже не было. Но он не сожжен или разметан, а видно разобран и унесен. Правильно, не оставлять же врагу на разживу. Лес далеко вперед спилен, чтобы было открытое пространство». На краях рвана морожен здоровенный слой льда. Такой таять будет до середины лета. Все пространство, где стоял посад, перекопано тоже рвами, и как долбили-то мерзлую землю, причем не поперек, а как попало. Через такие скакать лошадям ноги переломаешь. В каждой снега напихано, чтобы когда растает, свободна только дорога от моста на рвук единственным оставшимся воротам. «Правильно. Нам тоже надо как-то проехать. Но если мост разрушить, то оторва до стен стрелу не метнешь. Только катапультая какой-нибудь». «Ох, и хорошо расположен Козельск!» «А уж про разные хитрости говорить не стоит. Один вертлявый ход от ворот чего стоит. Даже ворвавшись в них, попадешь почти в коридор». «Это там когда-то застрял воз с горшками, повороты у которого неудобны для лучников». За эту необходимость вилять вазами воеводу нещадно корили купцы. Зато теперь Федор Евсеевич мог радоваться. А его придумка пригодится защитникам Козельска. Но лучше бы не пригождалась. Однако стоило подъехать ближе, как все благостное настроение с меня слетело. Город полон людей. Почти весь Козельск высыпал встречать нашу дружину. Я смотрела на стены города и думала, что им осталось стоять 50 дней. Завтра сюда подойдут татары, закрыв все ходы и выходы. И все, кто не успеет уйти сегодня, должны просто погибнуть. Поэтому мне было больно видеть столько людей, оставшихся в Козельске. «Вятич, ну почему они не слушают? Почему они все время меня не слушают?» «Ты о чем?» «Смотри, сколько народа в Козельске!» «Ведь сказано же, чтобы уходили!» «Разберемся!» Нас встречали как победителей. Дружинники вроде даже обрадовались, а я была мрачнее тучи. Лушка кинулась ко мне. «Настя, жива! Вы почему здесь?» «Сказано же, что татары придут, уходить надо!» «Где Анея? Где отец?» «Насть, ты чего такая сердитая?» «Мы много чего придумали!» Решили пока отправить только женщин с детьми и старых, а мы еще татар побьем. «Это они вас побьют!» – орала я, забыв обо всем. «Придумали они! Неужели непонятно, что это страшное силище?» «Это же я заорала, бросившись к отцу!» «Почему в городе полно народа? Нужно было уводить в лес всех как можно дальше, где Брянску, Смоленску их не возьмут!» «Тихо, тихо, остынь!» «Все, кому нужно, уже ушли. Остались только те, кто сможет обороняться». «Против кого обороняться?» Я спрашивала почти с отчаянием. «Они не видели вырезанных, сожженных городов и деревень, не видели эту страшную лаву, которая завтра затопит берега Другуски и Жиздры, не представляют, сколько ордынцев и каковы они. Настя, перестань кричать, что сделано, то сделано». Сейчас посмотрим, кого еще можно увезти и выведем. Это уже Роман. Роман, здесь должно остаться как можно меньше людей. Понимаешь? Потому что все, кто останется, погибнут. А вот это шиш, разозлился отец. Мы не такие беспомощные. Придумали кое-что. Нашли место разговоры говорить. Пошли в воинскую избу. Да нет, пошли к нам в терем. Дружине тоже ни к чему все знать тихо возразил князю воевода. «За последние недели я просто отвыкла от человеческого жилья, от нормальных запахов, от самого вида невооруженных людей. На крыльце нас встретила Анея, все такая же властная и строгая». Непререкаемым тоном распорядилась сначала всем помыться и поесть, а потом разговоры говорить. Спросила только одно – насколько отстали татары и когда ждать? «Завтра поутру могут быть здесь». Тетка кивнула. «Значит, сегодня отдохнете». По всему Козельску для нашей дружины уже топились бани. Но она и оказалась умнее нас. Она распорядилась дружину срочно вымыть, накормить, лошадей обиходить и снова всем собраться перед церковью. Почему-то именно вот эта радость встречи и забота была особенно болезненной. Оставалось 50 дней». «Много это или мало? Как посмотреть? Когда ждешь хорошего, очень много. А если беды, то один миг». Я сидела на лавке, глядя на свои руки. Все в царапинах, красные, загрубелые. «Анея права. У нас столько времени не было возможности нормально помыться и поесть. Слава богу, хоть не обовшивили. Пойдем, поговорить надо». А я вдруг осознала, что устала настолько, что не могу просто подняться на ноги. Столько времени держалась, а вот теперь, когда доползла до последнего пристанища, обессилела. Вятич протянул руку. Давай, помогу встать. Разговор состоялся в нашем тереме, где за столом собрались князь Роман, отец Андрей Юрьевич, Вятич и мы с Анеей. Татары точно не пройдут мимо. Нет. «За нами идут. Мы постарались, как было оговорено. Добро. Мы готовы!» Я фыркнула. «Готовы они. В Козельске полно народа, а татары завтра будут здесь. Не фырчи!» Огрызнулась тетка. «Ты же ничего не видела. Оказалось, что большая часть жителей действительно уведена через лес Смоленские и Брянские леса». Мы не могли их уводить в города или просто деревни. Там тоже можно погибнуть. Кто-то ушел к родичам, кого-то просто повесим в лесах оставили, а кого-то на островах посреди болот. Так что только по гатям и можно перейти. И скотина там. И еще часть уйдет завтра рано поутру вместе с вами. Правда, не все и матери с детьми ушли. Как заставишь, если не хотят покидать родимый дом? «Сожгут этот родимый дом, Анея, понимаешь? Сожгут!» «Пока происходит все, как я говорила». «Всё, да не все, усмехнулся Роман. «Я-то жив, не мою голову батыю на копье принесли. Значит, и мы что-то изменить можем». «Ладно, не о том сейчас речь. Нашли время пререкаться. Пятьдесят дней осады впереди, успеете еще. Вятеч, как всегда, разумнее остальных». Что вы тут придумали? Оказалось, что заложили все ворота, кроме тех, что выходят на дешевку, углубили ров, а еще сделали проход в сторону другузки, где она в жизру впадает. Мы недоуменно смотрели на воеводу. Зачем это? Анея усмехнулась. Ты же говорила, что в половодье можно будет уйти на лодках. Мы подготовились. Я вытаращила глаза. Айда Анея! действительно рассказывала ей об одном альтернативном варианте развития осады Козельска. Читала у кого-то, что женщины с детьми сумели просто уплыть на лодках, когда река разлилась широко. Это было в последний день осады. Оно поподробнее. Что за уход на лодках? «Роман, это надо на месте показывать». «Пойдем», – кивнул князь. Мы отправились на стену. Со стороны это наверняка выглядела инспекцией вышестоящего начальства. Получался бред. Мы наводили на Козельск татар, чтобы осложнить жизнь горожанам, а они перед нами отчитывались за подготовку к этому осложнению. Настасья, объясняй сама свою придумку, а я покажу, что сделано». Голосу у довольны. довольный. Было понятно, что она в этом деле главная. Воевода смиренно шел сзади. «Вон там Жездра, там Другуска. Немного погодя, они разольются так широко, что затопят луга. Уже подтопили, там низко». «Да, уже подтопили». «Значит, с той стороны татарам не подойти, и стрелы до середины реки, если и долетят, то на излете, щит не пробьют. Если попытаться выйти сразу в Другуску там, где она шире всего и ближе к жиздре, то можно уйти лодками. Настя, за поворотом татары и встретят. Лодки готовы. Это откликнулась Анея. Ей видно, так не хотелось расставаться с придумкой. Щиты тоже. Сможем пройти. Все женщины сделали свое дело. Теперь в обсуждение включились мужчины. Нам с Анеей оставалось только слушать, как четверо воинов, князь боярин, воевода и сотник. Обсуждают, как поступить и как согласовать действия. Было решено, что роман с большей частью дружины, отдохнув, завтра поутру снова уйдет в лес. Отец сказал, что там есть схроны. Предусмотрели такую возможность, ожидая, что если придут только татары, она нас не будет, уйти самим. В них еда, одежда, корм лошадям. И землянки вырыты, чтобы согреться можно было. Это все с давних времен, подновили только. Делали, когда еще половцы каждый год ходили. Сидеть Роман в лесу без дела не будет. Как только татары начнут штурмовать город, будет наскакивать на них сзади. В городе останутся Андрей со своими и дружина самого Козельска. Надо продержаться действительно до половодья, а из города уходить всем сразу женщинам на лодках, кому-то прикрыть их, отвлекая татар на себя, и конным прорываться через ворота навстречу Роману из леса. Тогда на женщину татар не хватит ни сил, ни времени. Сил у них на всех хватит, но от неожиданности могут и упустить. «А как будем знать, не пора ли?» Вятич усмехнулся. «Анея, ворон не ушел?» «Нет, у себя живет. Он нам много помог». «Вот с ним и будем связь держать». «Как?» «А голосом?» Вятич вдруг тихонько завыл. Даже сейчас было слышно, как заволновались снизу у стены лошади. «Я не выдержала». «А ты волков со всей округи на княжью дружину не наведешь?» «Я не ты. Песнь волчицы исполнять не буду» а поделывать стану, и ворон тоже. Мне стало обидно, сколько времени мы с Вятичем были практически боевыми друзьями, а стоило ему увидеть меня, выходящей от романа, как дружба кончилась. Теперь я для него снова глупая девчонка, которая слово давать не стоит. А еще говорят, что женщины глупые. Сами не лучше. Что изменило то, что я сплю с романом? Я что? Хуже воевать стала или поглупела?